Я сглотнула, смотреть на лорда директора почему-то не могла и, вглядываясь в бесконечно синий горизонт, тихо спросила, а почему камень алый? Цвет крови. Спокойно объяснили мне. Артефакты, артефакты, и снова артефакты! Что-то царапнуло, напрягло, и я пыталась понять, что именно. Родовое проклятие. Теперь я уже не сомневалась, передавалась благодаря родовым артефактам, которые обеспечивали постоянство крови. И в то же время я вдруг вспомнила слова магистра о том, что он способен подавить любое проклятие. Он способен, а остальные... И все так же, глядя на воду, я осторожно спросила. — Магистр, а при вашем... Эм, артефакты использовались? — Эм... Вопрос на грани издевки. Я смутилась и не стала больше ни о чем спрашивать. Лорд-директор также молчал, но при этом продолжал смотреть на меня. А потом я увидела вдалеке, словно облако. Но чем ближе мы подплывали, тем отчетливее становилось понятно. Остров! Листар, поправил магистр. Или остров Семи морей. В простонародье остров ведьм. Интересное место. Дэ! Посмотри на меня. Я подчинилась, но стоило взглянуть в черные, чуть мерцающие глаза, как поняла, что сделала это зря. Риан улыбнулся, протянул ладонь, осторожно погладил по щеке, и началось. Мы выйдем на главной пристани. Меня можешь называть по имени, и никак иначе. Не стоит привлекать излишнее внимание. Поняла? Пришлось кивнуть. Дальше. До храма ты идешь со мной.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 Мне нужно знать, использовали ли они артефакты Темной Империи. — Искать что-то особенное? — спросила я. — Да, схему, почти полностью идентичную проклятию Сагдар. Закрыла глаза, вспомнила строение нужных кристаллов, кивнула и спросила. — Думаете, что последний браслет находится там? — Практически уверен. С загадочной полуулыбкой ответил магистр. — Мне вспомнилось как медальон Тьеров змеей полз на меня. Передернула. — Кольцо на Леран, так что артефакт на тебя не отреагирует, даже если он все еще там. Правильно понял направление моих мыслей. — Простите, а почему вы не взяли кого-нибудь, кто знает это проклятие лучше меня? — решила поинтересоваться я. Риан расхохотался, откинув голову назад, весело и явно потешаясь надо мной. Моряки, и так поглядывающие в нашу сторону, теперь вовсе открыто смотрели. Мне стало неудобно, что я столь близко стою, касаясь магистра, и я сделала осторожный шаг в сторону. Лорд-директор перестал смеяться, нагнулся ко мне и прошептал. «Видишь ли, родная, Тесме тоже ну никак не похож на человеческую девственницу!» Мне уже надоело краснеть, такое ощущение, что горят и щеки, и ушки.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 А мы между тем подплывали к острову и вскоре уже отчетливо видели пристань До трех сотен кораблей, бросивших якорь в гавани, синие балахоны ведьм, встречающих гостей. М -м -м, «А ведьмы?» «Не путать с Василеной и ее ученицами!» Магистр поднялся. «Морские слишком ценят власть, чтобы посвятить себя служению человечеству!» А затем, повысив голос, крикнул. Нерхос!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 На остальных царит такой же шум. Живой шум. Не удержавшись, я спросила. А что было в прошлый раз? Риан нежно обнял, склонился и прошептал. Обними меня. Стою молча, с негодованием, глядя на магистра. Обними меня, Демьяна, повторил лортьер. И сразу ясно, так нужно. Поднявшись на носочки, обвела его шею руками и жаркий шепот опалил ушко. — За нами уже следят. Не говори лишнего, любимая. — Поняла, — ответила я шепотом и мстительно добавила. «Дядя — Дядя! Уловила, как гневно сузились его глаза, не сдержала победной улыбки. — Да, я тоже злюсь. Риан смотрел в мои глаза несколько долгих мгновений. Я выдержала, взгляд не отвела, и на губах магистра появилась коварная улыбка. А дальше... — Моя драгоценная племянница. Ладонь магистра прикоснулась к подбородку, вынуждая запрокинуть голову, большой палец медленно очертил губы по контуру. — Вынужден вам сообщить. Рян усмехнулся, что мои чувства к вам весьма далеки от родственных. И отпустив мой подбородок, рука лорда плавно двинулась по шее. Ниже, еще ниже, до самого конца очень глубокого выреза.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 Жених для благословения. Среди людей ходят слухи, что такие жены верны до самой смерти. Так что жених да я и только жених. Хотелось сказать хоть что-то обидное, но назвать магистра папа язык не поворачивался. Приняв мое поражение за личную победу, лортьер повязал ленты моего плаща и, взяв за руку, повел сходнем. Спуск по веревочной лестнице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 «Мы здесь надолго?» «Не более часа», — отстраненно ответил магистр, и взгляд его устремился к пристани. «И пока лодка, которой управляли двое грибцов, не причалила к берегу, мы больше не разговаривали».